Глава пятнадцатая Билли Саллинджер старалась избегать по меньшей мере двух вещей. Визитов родственников и разговоров о замужестве и детях. Поэтому, когда ее младший брат Киран прислал сообщение ⁇ Тревога, Белый дом пал ⁇ она поняла это совершенно однозначно. Грядет семейный сбор за большим столом, и эти страшные явления объединятся в одно целое, став ее персональным концом света в миниатюре. «Когда?» «Послезавтра», — улыбающийся смайлик, — «приедет Марго и ее лысая мышь». Кир, не оскорбляй бедную собаку, ей так не повезло», — улыбающийся смайлик. Но визит Марго оказался любопытным сюрпризом. Обычно их худосочная, но поджарая, как породистая лошадь, тетушка выбиралась из своего загородного поместья в двух случаях. Если в блуминг начиналась очередная распродажа или если в город приезжал президент. Так как последний на их семейный прием приглашен не был, а до серьезных распродаж оставался еще как минимум месяц, порыв Маргарет Целлинджер приехать в гости к родственникам вызывал вполне ожидаемый вопрос. «С чего бы вдруг?» «Папа, кстати, собирается отдать ей эту страшную картину с барахолки». Слышишь, женщины с женщиной в синей шале?» «Ага, у меня от нее скоро глаз начнет дергаться». Но ради одной картины Марго не покинула бы свою антикварную пещеру. Тишина. Билли нахмурилась и отправила еще одно сообщение. «Она ведь не только за этим приедет?» М -м «Да, вроде того». Только не говори, что она хочет познакомиться с Дэном. Кажется, она упоминала это, когда они с Ма созванивались прошлым вечером. Кир, мама не рассказала ей, что мы с Дэном расстались? Она не особо любит говорить об этом. Ма сильно расстроена. Каждый день причитает и повторяет, что ее дочь умрет одинокой старой девой. Какая прелесть. Ты ведь знаешь, Ма, она любит драму в кубе. Если она будет продолжать закатывать концерты на эту тему, я вообще больше не буду отвечать на ее звонки и сообщения. Билли, Киран. Ладно, а что насчет Габи? Ничего нового, фыркает и кривит лицо, стоит кому-нибудь упомянуть тебя в разговоре. Хоть здесь все по-старому. Если честно, я не уверена, что мне стоит появляться на семейном ужине. Как-нибудь переживут мое отсутствие. «А я? Мы с тобой давно не виделись!» — грустный смайлик. «Прости, Кир!» — грустный смайлик. «Делами завалила, а еще я занимаюсь очень важным проектом, который отнимает почти все время». «Опасным?» Билли вздохнула. Последнее, чего она хотела, — это посвящать младшего брата в нюансы своей работы. Да, Кирн, мальчик далеко не маленький, но все же не стоит лишний раз заставлять переживать его или отца. А вот мать прекрасно справляется с этой задачей без посторонней помощи. Сотворить трагедию из ничего, главная суперспособность Кэролайн Целлинджер и стиль ее жизни. Хьюстон, прием! Всплыло входящее сообщение в мессенджере, который Билли использовала для общения с информаторами, но в основном Стони. Он и установил ей это приложение с усложненной системой защиты и дополнительным шифрованием сообщений, ограничивающим доступ посторонним лицам. «Эй, Аполлон-13!» — написала Билли, угадав в пользователя Pino Collider Тони, любителя закрученных ников с налетом юмора или пафоса. «Как все прошло?» «Лучше ему не знать». «Билли, ты тут?» «Черт!» Она опомнилась и сначала ответила брату. «Да, я здесь. Ничего опасного, Кир, не переживай. Просто очень много вопросов и мало ответов. Все, как я люблю», — улыбающийся смайлик. Затем переключилась на чат Стони. Неплохо. Провела пару незабываемых часов в вип-зоне и подслушала интересный разговор. Шерман не в курсе, где сейчас роб, но три дня назад успел передать ему деньги. «А если, знает ты врет? Не думаю. Он сильно психовал из-за всей этой истории и боялся, что ФБР прочно вцепится в его задницу. На этом все. Поэтому я планирую копать в другом направлении. Почему мне опять страшно? Потому что ты во мне души не чаешь. Я хочу узнать чуть больше про тех девушек, которых убили в Остине. Две туристки из Европы. Пафосно отельные или бэкпекерши? Без понятия. Если они тусовались в каком-нибудь отеле, придется поднимать очень много имён, даты, переписок. В этом дерьме можно утонуть, учитывая сезон. А вот если это бэкпэкерши, то здесь все проще. Насколько? «Может, заедешь сегодня в школу, у меня уроки до четырех. высветилось в соседнем окне. «Есть специальные приложения для бэкпэкеров, сообщества в соцсетях и так далее». А еще такие ребята любят тусоваться в разных тематических кафешках и закрытых барах. В каждом крупном городе есть своя бэкпекерская мекка, а то и не одна. Сможешь найти такое в Чикаго? Напечатала Билли и переключилась на чат с братом. Я постараюсь, но не обещаю. Напишу тебе заранее ок. Легко, дай мне час. Хорошо, буду ждать. Первая пришла от Тони. Второе от Кирана. Еще немного и Билли сошла бы с ума от переизбытка информации и необходимости отвечать всем одновременно. Отправив Тони и Модзи с поднятым большим пальцем обрату и Модзи с поцелуем и предварительно проверив, что не перепутала окна, Билли закрыла ноутбук и отправилась готовить завтрак. Работа работой, но кричащий от голода желудок просто так не замолчит. Чуть позже она наткнулась в ванной комнате на сложенный комом костюм единорога, который оставила вчера на стиральной машине. А ведь если бы не Адам Миддлтон, она могла бы так и не вернуться домой. Я же поблагодарила его, да? И, кажется, не один раз. Странная вышла ночь. Кто бы мог подумать, что она... Пошатнёт представление Билли о мистере «Стильный галстук по случаю», который, вот сюрприз, довольно неплохо смотрится в обычной одежде, а еще умеет улыбаться и смеяться. Хотя с весельем по поводу костюма Билли он точно перегнул. Фыркнув, она зашла в душевую кабину с улыбкой на лице и следующие полчаса не думала ни о чем, кроме возможных способов выйти на Роберта Андерсона. Да, вчера она заявила Миддлтону, что роб может быть уже на другом конце страны, но внутренний голос утверждал обратное. Ее цель по-прежнему находится в Чикаго. К тому же ФБР следит за выездами из города, аэропортами, вокзалами и автобусными станциями, а то не отслеживает в Даркнете все подозрительные заказы, например, на изготовление поддельных документов. «Если Андерсон попытается покинуть Чикаго, с большой вероятностью он попадет под один из прожекторов. Пока не уляжется шумиха, ему проще отсидеться в тишине, не привлекая к себе дополнительное внимание. Либо наоборот, привлечь внимание, но в качестве отвлекающего маневра, чтобы сбежать из города. Хватит ли у Роберта на это смелости?» Тони, как и обещал, объявился спустя час и вывалил на Билли массу интересной информации. Погибшие девушки все-таки оказались самостоятельными путешественницами и приехали в Штаты с рюкзаками за плечами около двух недель назад, а в самом Чикаго остановились за три дня до того, как были найдены в Остине. За этот срок они успели обзавестись новыми друзьями, которые первыми заметили их отсутствие, когда они сначала пропустили общую вечеринку в хостеле, а утром оказалось, что они так и не вернулись ночевать. С того момента в местном интернет-сообществе бэкпекеров развернулось активное обсуждение таинственного исчезновения молодых европеек, и версий было столько, что пора было снимать детективный сериал или диванное ток-шоу. Билли пробежалась взглядом по фотографиям погибших — Обе были молоды, хороши собой и явно доверяли этому миру больше, чем он того заслуживал. Но была ли у них связь с Робертом, или он никогда в жизни не пересекался ни с одной из них? Билли открыла сразу несколько социальных сетей и начала с первой убитой туристки. Трис Дженнингс прилетела из Англии. Увлекалась психологией свободного мышления и мотивировала подписчиков выйти из зоны комфорта, подавая им пример своими многочисленными поездками по миру и участием в волонтерских программах в разных странах. В 23 года Трис была свободна от обязательств вроде мужа или детей и не страдала от недостатка денег на банковском счете. «Общения у нее тоже было достаточно». В соцсетях 35 альбомов с тысячами фотографий и видеозаписями, собранными во время поезда, где она постоянно знакомилась с новыми людьми. Немного подумав, Билли написала Тони: «Сможешь восстановить записи истории из архива?» «Попробую». На своей последней фотографии Трис изобразила легкий прыжок в воздухе на фоне небоскребов и озера Мичиган. Билли узнала бы это место и без геометки. Смотровая площадка в Линкольн-парке — одна из самых популярных туристических точек города. Статус под фотографией призывал «Бросайте вызов своим страхам, ведь за ними скрывается самое интересное. Живите так, как того требует ваша душа, и никто в целом мире не посмеет вас осудить». Осудить, возможно, нет. А вот убить. Ох, Трис. Билли потратила на изучение фотографий и личных страниц Дженнингс еще некоторое время, а затем переключилась на вторую девушку. Ирма Кох родилась и выросла в Кёльне. Как истинная немка, отличалась независимостью, не признавала макияж и в свободное от подработок в кафе время занималась в спортзале. Ирме было 24 года, и она, как и Трис, не была замужем и не имела детей. Судя по количеству и разнообразию фотографий в сети, Ирма путешествовала при любой возможности. Но в США приехала впервые. И эта поездка, к сожалению, стала последней. Хотите узнать, что он сделал с девушками, которых нашли в Остине? На протяжении нескольких часов пытал, бил, таскал по всей квартире, резал, заставлял их терпеть немыслимые страдания. Билли прикрыла глаза и медленно выдохнула. Между висками застревает крик вперемешку с плачем. Два девичьих голоса зовут на помощь, захлебываясь в рыданиях, но после гулкого грохота сломанной тумбы один из них замолкает. Вся квартира били, вся квартира была залита кровью этих девушек. То, что видели вы, — лишь малая часть общей картины. Вам по-прежнему кажется, что это все какой-то розыгрыш? Мужчина тащит одну из девушек за волос толкает ее на пол, ударяет ногой под живот и, наслаждаясь ее рыданиями, заносит на ней нож, пока вторая беспомощно лежит в стороне, не в силах закричать даже от невыносимой боли и наблюдает, как убийца расправляется с ее подругой. Я и фотографии могу вам показать, если в вас еще искрит этот задорный пыл найти финансового афериста. Монстр. С усилием моргнув, Билли открыла покрасневшие глаза, шмыгнула носом и постаралась прогнать эти картины. Пора было завязывать с такой визуализацией, иначе ей придется перейти на тяжелые успокоительные. Вернувшись к поискам на странице «Кох», Билли нашла и совместную фотографию Трис и Ирмы. Локация та же — район Линкольн-парка. Но на этот раз девушки стояли на фоне кирпичной стены — покрытые разношерстными яркими граффити. «Мстители — общий сбор», — подписала Ирма под фотографией. Скопировав кадр на свой ноутбук, Билли отправилась в виртуальный тур по территории Линкольн-парка и его окрестностей и спустя полчаса нашла переулок с изрисованной стеной. Но на этом вся полезная информация закончилась. Сделали эту фотографию девушки просто ради фона, или же в этом был какой-то смысл, Билли не знала. Зато представляла, как это можно выяснить. Начала она с поиска по фотографии, но не добившись особого успеха, открыла страницу закрытого интернет-сообщества «Бэкпекеров», ссылку на который прислал ей Тони, и зарегистрировалась там. И уже через час после одобрения администрации Ей открылся еще один маленький мир, скрытый от посторонних глаз. форум переполняли сотни подборок с важной и полезной информацией, которая может пригодиться путешественникам, и разнообразные темы для общения, начиная от мест, где поесть и переночевать, и заканчивая обсуждением самых опасных районов и того, кто с кем успел переспать. Билли усмехнулась. «Как скучно я живу!» На том же сайте нашелся и отдельный подфорум про Чикаго, где в переписке о местных заведениях, лучших тусовках и непопулярных достопримечательностях было и обсуждение исчезновения Ирмы Трис. По словам пользователей, девушки оставили в хостеле личные вещи, которые чуть позже забрали то ли полицейские, то ли какие-то спецслужбы. Версии и правда выдвигались самые разные, вплоть до того, что Трис и Ирма на самом деле были европейскими шпионками и прямо сейчас, занятые очередным секретным заданием, успешно скрываются от властей США. «Люди!» Закрыв страницу сплетен, Билли перешла к ветке обсуждения заведений города, где чаще всего собираются приезжие с рюкзаками, и бинго! Стена с граффити была найдена. Меккой бэкпэкеров оказалась малоизвестное кафе-бар «Тёмный рыцарь», о котором сама Билли слышала впервые. Зато путешественники и местные экспаты любезно делились друг с другом на форуме своими фотографиями. В основном на фоне интерьера кафе, украшенного футболками с флагами и надписями, виниловыми пластинками, корабельными сетками, разнообразными картинами и многими другими вещами, которые истекались туда со всего мира но часть иностранцев выкладывала совместные снимки рядом с той самой стеной, покрытой рисунками из баллончиков. Попалась. Заметно приободрившись, Билли еще немного пообщалась с местными, представившись туристкой из Австралии, и в итоге выяснила, как попасть в этот подпольный клуб любителей путешествий, доступ в который также осуществлялся только по приглашениям, заранее полученным от администрации кафе. Такое интернациональное Эль-Кастильо в миниатюре. Главное — не застрять и в их подсобке. Заполучив приглашение на почту, Билли переоделась в бэк-пекера, выбрав темные джинсы, простую черную футболку, серую клетчатую рубашку, кеды и дополнительно надела несколько плетёных браслетов, которые собирала по всей квартире не меньше получаса. Финальные штрихи — кепка, рюкзак и фотокамера, и можно выходить на охоту. Но сначала следует сбросить хвост. На этот раз она не стала выскальзывать из дома тайком, вышла сразу через центральные двери. Помахав полицейским на другой стороне улицы, она бодрой походкой направилась в сторону метро, где и скрылась от наблюдения, испытывая глубоко внутри угрызение совести. Кабинет Рона Адам покинул только после того, как они обсудили стратегию дальнейших действий которая ляжет на плечи отдела по связям с общественностью. Но неприятный осадок после встречи с Розенбергом все еще царапал где-то внутри, мешая Миддлтону вернуться к точке покоя и равновесия. Природное упрямство не позволяло признать, что он смешивает работу и личное, но эти качели уже начинали понемногу становиться проблемой. С одной стороны, Билли Селленджер, рвущийся в бой с запалом кролика-энерджайзера, с другой ее жених Цербер, готовый любой ценой вытянуть из федеральных агентов всю возможную информацию, чтобы своими статьями вызвать цунами общественной паники. Да, возможно, Розенберг действительно верит в то, что делает и о чем пишет, и стремится выполнять свою работу, как ему кажется, качественно. Ведь какой еще сумасшедший будет трясти ФБР, словно обезумевший бультерьер? только истинный фанатик своего дела, повернутый на работе. И Адам мог его понять, но лишь отчасти, потому что в случае с Розенбергом увлеченность может привести к очень серьезным последствиям. Фактически он вмешивается в закрытое расследование и точно не отступит после одного столкновения с Адамом. Скорее всего, эта встреча только раззадорила его пыл. Вернувшись в свой кабинет, где по-хозяйски заседал Лео, Придавив всем телом любимый диван, Адам постарался сохранить непроницаемое выражение лица, но выдал себя слишком громким хлопком дверью и чересчур резко отодвинутым креслом. «Эу, что это за рок -опера? Адам проигнорировал вопрос. «Нет, черт с два он позволит всяким настырным выскочкам лезть в его работу и навязывать свою мораль с видом общественного защитника». Ему и без того хватило наставления отца за время учебы и первых лет работы, а после... он уже не помнил, когда они в последний раз общались хотя бы по телефону. «Земля вызывает Адама! Прием. Лео пощелкал пальцами в воздухе. «Ты меня вообще слышишь?» Но его голос звучал где-то далеко, за невидимым куполом, почти не пропускающим звуки, пока Миддлтон скользил отсутствующим взглядом по монитору компьютера, не реагируя на внешние раздражители. Лео громко кашлянул, в очередной раз пытаясь привлечь внимание друга. «Чего тебе?» — наконец буркнул Адам, не отрываясь от экрана. «Чего мне?» «Колу без сахара и двойной чизбургер с острым перцем». Тишина. Лео закатил глаза, всем видом показывая, как его достал этот зануда, и продолжил. «Утром ты выскочил из квартиры на ракетном топливе». Он поднялся с дивана и встал перед столом Миддлтона, угрожающе скрестив руки на груди. Потом не отвечал на сообщения, а после разговора с Роном вылетел в кабинет, как торнадо. «Так, может, уже скажешь, в чем дело, или мне из тебя информацию под пытками добывать?» Розенберг приезжал. Коротко ответил Адам, увлеченно глядя в монитор, будто адресовал свою реплику ему, а не Лео. Да ладно, он узнал о прошлой ночи? Он узнал про убийство в Остини. Поэтому будь осторожен. Ему известно, что мы ведем это расследование, но он не знает деталей, поэтому засыпал меня вопросами и обвинениями. На этом Розенберг не остановится. Дело громкое, как раз на вкус этого шакала. Лео задумчиво нахмурился, прикидывая возможный расклад. «Какое-то подозрительно хреновое совпадение. А если нет?» — покачал головой Адам. «Если бы за этим стояла Билли, Розенберг завалил бы меня совсем другими вопросами, а не пытался бы выяснить, что произошло в Остине и кто был убит. У него наверняка есть своя сеть информаторов, вот он и лезет без мыла в каждое новое дело». Миддлтон постучал пальцами по столу. «Мне кажется, Розенберг вообще не в курсе, что Билли как-то замешан в этой истории». Лео задумался на несколько секунд, склонив голову на бок, но решил повременить с вопросами не о работе. Когда у Адама выдавался по-настоящему скверный день, он замыкался в себе настолько сильно, что мог долго не контактировать с внешним миром. Он утверждал, что так ему проще отвлечься и привести мысли в порядок но для Холдена эта медитация друга была хуже кости в горле. «Ты что-то еще хотел?» — поинтересовался Адам, просматривая на мониторе содержимое папки с информацией о Роберте Андерсоне. «Ага», — кивнул Лео, сверля друга настойчивым взглядом. «И как раз по делу. Я тебя здесь с утра караулю. Как ты помнишь, пару дней назад я заезжал в хостел, где останавливались убитые девушки». Адам перестал щелкать мышкой, но взгляд на Холдена так и не поднял, выдав в ответ приглушённое «Угу». «Так вот, мистер Сова», — продолжил Холден, «сегодня со мной связалась администратор этого хостела и рассказала, где чаще всего собираются приезжие тусовщики. Еще она утверждала, что только сейчас узнала название этого места, но я уверен, в ней просто совесть взыграла или страх. Я тут выяснил, что это... Кафе работает в закрытом формате и не пускает на территорию посторонних, но теперь у них без вариантов. Так что собирайся, съездим туда и выясним все лично». Адам оторвался от компьютера, встал, застегнул пиджак и, глядя на притихшего Лео, кивнул. «Давай адрес, я все проверю». «Один?» — уточнил Холден. «Один». «Как скажешь». Лео достал телефон и отправил сообщение с названием и адресом заведения. Миддлтон молча прочитал текст и, не говоря ни слова, направился к выходу. «Друг...» — Адам замер у двери, не оборачиваясь Холдену. «Ты бы не ходил к ним». Но Миддлтон через секунду покинул помещение. «В таком состоянии...» — закончил предложение Лео, добавил пару мексиканских ругательств и тут же подумал, лишь бы не убил никого. Уже в машине Адам почувствовал, как все в груди болезненно скручивается в тугой жгут, настолько сильно, что Миддлтон нагнулся вперед и, часто задышав, уперся лбом в руль. Боль нарастала, но длилась всего несколько секунд, которые растянулись в целую вечность. Пришел он в себя, когда случайно задел лбом сигнал на руле. — Чтоб тебя! — Адам откинулся на сиденье. Боль отступила, но ей на смену пришел знакомый голос. «Терпеть не могу, когда ты в таком состоянии! Адам! Ты меня слышишь? Хватит игнорировать меня! Адам!» «Пошла ты!» — прошептал он, сделал глубокий вдох и завел двигатель. «К черту это все! Надо работать!» Но внезапно поток его размышлений прервал звонок группы наблюдения — приставленный к дому Билли. Конечно же, мисс Селлинджер не смогла удержаться от соблазна сбежать при первой же возможности. Только на этот раз она воспользовалась общественным транспортом. И куда мы направились теперь? Звонок Адама она тоже благополучно проигнорировала. Решив разобраться с ней позже, Миддлтон открыл сообщение от Лео и еще раз сверился с адресом кафе. Значит... Линкольн-парк. Через полчаса, собрав по пути все красные сигналы светофоров, он припарковался неподалеку от въезда на территорию района, когда понял, что навигатор начал водить его кругами и гораздо проще будет дойти до места пешком. Правда, для этого ему пришлось еще немного побродить по каменным дорожкам мимо пустующих лавочек, но затем Миддлтон остановился, увидев неподалеку знакомый силуэт. Кто бы мог подумать? Стройная, длинноволосая шатенка в клетчатой рубашке, кепки с рюкзаком за плечами, увлеченно фотографировала то ли птиц, то ли облака, будто ничего интереснее вокруг для нее не существовало. Но Адам знал наверняка, что она находится здесь не из-за любви к природе. Он подошел ближе и присмотрелся к знакомому рюкзаку довольно вместительный из плотной темной ткани с большим внешним карманом и парой ремней по бокам. Ну, конечно, Миддлтон встречал эту вещь ранее, как и его хозяйку, которую с невероятным трудом сняли с забора. Он вздохнул и направился к девушке.